6. Ассаляму алейкум! Примечание. В переводе с арабского «Мир вам». Мы пересекли Хайберский проход, покинули расположение британских войск и, оказавшись в Афганистане, проложили такой маршрут. Отправились в Джалалабад, оттуда минуя Кабул, в Черикар, Пули-Хумри и, наконец, в Кундус. По дороге на север мы спешились. Взяли в каждую руку по палке с металлическим наконечником и пустились в тяжкий путь. От ишаков и лошадей отказались, потому что понимали, сколько придется запасти животным корма. Мы продолжали путь, стараясь избегать встречи с афганскими силами. Само собой разумеется, что ослу придется тащить провизию не только на нас, но и на себя. Но меня этот простой факт глубоко поразил. Просто-таки парадокс. Чтобы выдержать такую дорогу, ишака надо нагрузить кормом так, что кроме него он больше ничего нести не сможет и получается, что здоровенная зверюга нужна в пути лишь для того, чтобы нести то, что наполнит ее собственное брюхо. «Как механизм, который только и умеет, что сам себя выключать?» загадочно пояснил Барнаби. «Люди, впрочем, не лучше. Мы не можем много унести». Красоткин равнодушно пообещал взять все хлопота на себя. Еще одна проблема заключалась в том, что низкорослые афганские лошадки не увезут такого гиганта, как Барнаби. Поскольку лагерь нам надо было разбивать с каждым разом все дальше, и заранее отправить туда провизию было не с кем, то никакого другого варианта, кроме как идти на своих двоих, не оставалось. Так я наконец понял, что армейская логистика на самом деле намного сложнее, чем я ее себе представлял. Почему мы отказались от идеи дойти с британским войском до самого Кабула после того, как вышли из Хайберского прохода? Да потому что решили, это слишком замедлит нашу особую миссию. Мы старались держаться подальше от основных трактов и вместо этого следовали цепочкой полузаброшенных аулов. По исламской заповеди закята, то есть милостыни, принимали нас в целом весьма приветливо, однако бедняки мало что могли нам предложить. Спасибо и на том, что кормили нас человеческой едой. По первости мы передвигались ночью, отчаянно пробиваясь сквозь минусовые температуры плоскогорья. Теперь я, конечно, понимаю, какое странное зрелище мы собой являли, Наша четверка очень привлекала к себе внимание. Здоровяк Барнаби, Мертвец Пятница. Сам-то я среднего роста, а Красоткин скорее хрупкого телосложения. Зато по нам сразу видно, кто из нас британец, а кто русский. В этих краях какой только крови не встретишь. Но мы всем своим видом кричали о европейском происхождении. Мы пока не придумали, как смешаться с толпой. Перед самым рассветом мы добирались до едва проснувшейся деревни и молили дать нам отдохнуть и поесть. Как ни странно, они знали, что такое фунт из стерлингов, но порой просили не денег, а патронов. В глухих аулах до сих пор ходили серебряные монеты, которые отливали при Александре Македонском, и я медленно терял связь со временем и пространством. Способности пятницы к последовательному переводу нас выручали, но в удаленных от войны поселениях к мертвецам относились настороженно. Некроинженерия — такое же колдовство, как электричество оказавшись на краю цивилизации, где и последнего-то никогда не видовали, я был вынужден многое переосмыслить. Для местных жителей мертвец — это вестник войны. Несколько раз контакты выходили настолько неудачными, что только Барнаби удавалось вернуть переговоры в мирное русло. Даже не зная местного наречия — Он умел заговорить громким голосом еще издалека и обладал каким-то феноменальным талантом похлопать собеседника по плечу, дать похлопать себя, и вот они уже находили общий язык. «Ассаляму!» — отзывались мы. Вдали от пули боя мы могли несколько раз славиться. То есть не до конца, но мы почти перестали контактировать с людьми. Перед нами простирались пустоши. Ни спусков, ни подъемов. Казалось, только протяни руку, и вот он, Гиндукуш, но он всегда оставался где-то на горизонте, за плато, будто остров по ту сторону пролива. Каменистая почва переходила в мелкую щебенку, а там и в узкие горные тропки. А желто-зеленые пучки травы незаметно сменились снегом. Мы будто вошли в страну гигантов, потому что все составляющие пейзажа понемногу увеличились. И так плавно, что я сам не заметил, как перестал воспринимать расстояние а от соседства необъятно огромного и неприметно малого кружилась голова. Я сам будто расширился до неба, а небо сжалось до размеров человека. Иногда мы ставили себе целью дойти до какой-то приметной точки, но сколько бы ни шли, она не приближалась. И тем не менее пейзаж вокруг нас незаметно сменялся. Только что мы пинали гальку, и вот уже ловим ртами воздух под V-образным небом, взбираясь по зигзагу горной тропы. Каждый последующий перевал будто пытался переплюнуть предыдущий. На земле, что перевидало и перехоронило множество империй, царства животных, растений и минералов переплетались самым головокружительным образом. Я считал монотонные шаги, но новый шаг в который раз становился первым на бесконечном пути, и вскоре я перестал понимать, что считаю, и усомнился в самой природе счета бессознательно заметил, что ни о чем не думаю и застрял в мысли об отсутствии мыслей. Мои шаги напоминали движение машины или мертвеца. Я молча следил, как мои руки и ноги сами продолжают движение, независимо от веления разума. Мне даже показалось, что тело пятницы, которое беспрекословно следовал моим командам, подчиняется мне лучше, чем собственное. Каждый день мы преодолевали всего лишь миль по пятнадцать. Зато спрятаться в этих скалах было негде. Мы шли, подобным муравьям, в стеклянной ферме. Периодически нас выслеживали афганские солдаты. Мы держались поодаль от больших городов, но случайных встреч избегать не удавалось. Они замечали нас еще на горизонте и издалека навязывали бой. Оказалось, что Красоткин даже более меткий стрелок, чем Барнаби. А изредка нам попадались дружелюбные вояки. Мы отвечали пулей на пулю и учтивостью на учтивость. Прошли через несколько пожарищ, где меж остовами домов валялись окоченелые трупы. То ли из-за поддержки со стороны России, то ли из-за вторжения Великобритании, но Афганистан, похоже, погрузился в мутное состояние гражданской войны. Появились так называемые спектры от английского спектр призрак, дух воины под белыми стягами. И никто не заметил, когда от некоторых деревей начали оставаться лишь пепелищи и почерневшие трупы. Устроившись в тени обгорелой стены, Мы развели костер, по возможности пряча его под ветками, и грели консервы прямо в банках. Пока мы по очереди выбирались на разведку, пятница, подобно медитирующему отшельнику, смотрел куда-то вдаль. Мертвец никогда не спал. Все ночные дежурства можно было оставить ему, поэтому мы неплохо отдыхали. Как-то раз Барнаби притащил на плече горного козла с закрученными рогами. Когда я спросил, почему у того в черепе вмятина размером с кулак, Капитан рассмеялся, что у них был честный поединок. Мы упорно брели через снежные равнины с разбросанными тут и там афганскими сосенками. Я то и дело замечал на стволах старые следы от пули и параллельные борозды от острых когтей. Мы тоже не понимаем, сказал бородатый старик в поколе, предлагая нам чаю: все больше молодых людей называют себя маджахедами, борцами за священное дело, а вообще-то они просто грабители. Есть войска ширали но они ничем тут не управляют. Хотят построить новое государство по законам правоверного ислама, но они даже не местные. Или вот, например, он поднял глаза на пятницу, который склонился над записями на полу. Мы сидели кружочком вокруг него на ковре, и мертвец выступал нашим письменным посредником в этом разговоре. Но старик глядел вовсе не на то, как пятница пишет. Некоторые приводят с собой мертвецов. Призраки? Но старик только покачал головой, он не знал их имени. Тогда я спросил про белые знамена, и старик кивнул. Призраками или спектрами часто называли какую-то группировку, вроде как частное военное предприятие, которое Широли втянул в военный конфликт в Афганистане. Говорят, он на это пошел от нерешительности российского императора, который ничего не сделал с тех пор, как прислал в Кабул военный совет. А Великобритания в ответ начала готовиться к наступлению. Литтон правильно предсказал, что если сейчас мобилизовать английское войско, то Россия и пальцем о палец не ударит. Однако проспекторов никто ничего не знал, даже имя их предводителя было покрыто тайной. Они то и дело появлялись в горячих точках по всему миру, и пока что британцы относились к ним как к обычным горным бандитам. А еще сомневались, не называет ли так себя вообще весь этот сброд. «Мы тоже не понимаем», — повторил старик. Когда-то здесь были империи, эти земли сравнивали с раем. За что нам такая ужасная судьба?» Он положил руку на кожаный Коран, что покоился на подушке, выделявшейся из всей убогой домашней утвари своей роскошью, и помолился. «Ассалямо!» Мы, как болванчики, повторили это слово. В голую кожу впивался холод, а под многослойными одежками струился пот. Брови заиндивели, губы высохли и потрескались. Теперь мы путешествовали днем. Единственным нашим проводником служила интуиция Барнаби. Когда я спросил, по какому принципу он выбирает дорогу, он ответил «У палок, спрашиваю». После чего опустил рукоятку одной из палок и посмотрел, куда та упадет. Больше я ничего уточнять не стал. Помимо маршрута, на откуп Барнаби пришлось оставить и выбор аулов. Мы с Красоткиным слишком привыкли к городской жизни, и по нам это было видно. Да и по-русски тут тоже никто не говорил. Мы продолжали путь, невзирая на сложные отношения между деревнями и их богатую историю. Закутанные в семь одежек детишки тыкали пальчиками в пятницу и смеялись, а их родители снисходительно улыбались из-под тени крыш. Лица и нравы людей в этих местах тоже разительно отличались от всего, к чему я привык. Голова шла кругом. Всего-то пересечешь долину, а уже совершенно другой атмос. Когда на Барнабе внезапно наставляли ружье, он непринужденно его отводил и валил своего оппонента с ног. Пусть и голодные, но мы обходили стороной мертвых часовых, разводили костер, садились вокруг кружком, сушили носки и терли потерявшие всякую чувствительность пальцы. Из-под снега торчали и покачивались на ветру стебли. — Это же снотворный маг! загляделся на сухие поросли Красоткин. — Афганистан — главный производитель опиума. «Они на этом деньги делают», — ответил Барнаби. «Это спектры засеяли?» — спросил я. «Ну, аул на что-то охранять надо, да и лекарства из него хорошее, коротко ответил Барнаби. «И на военные нужды. На войне без боли утоляющих никуда. И как валюта сгодится. Ну и дерутся за этот маг, понятно. Препарат сильный, унести легко, обменять тоже. Я бы сказал, идеальный ресурс. Я бы тоже на месте крестьян его сажал, а на месте разбойников утаскивал». «А чтобы ни тем, ни другим не заниматься, стал военным?» «Не, у меня просто талантов других нет», — хохотнул Барнаби. «Но ну и потом легальная возможность путешествовать по всему миру. В армии любителю подраться не лучшее место. Блистательные битвы — это только часть профессии. Да и блеск-то в битвах немного осталось. Просто самый острый угол в треугольнике. А в основании нужна куча людей, как за полем боя нужна широкая мирная полоса. Я это не только в пространственном смысле. «Военные больше в запасе сидят, а вот так сходить прогуляться почти не удается. Что скажешь?» Я отвернулся и продолжил молча шагать. «Когда-то люди, которых называли горными старцами, с помощью опиума создавали у молодежи иллюзию райских садов перед тем, как сделать из них ассасинов. Чьи это были строки? Наш мозг просторнее небес? Расширялось, увы, только время моих измышлений, но не их суть». Так не должно быть, но в этом пути идеи мелькали в моей голове одна за другой, да так и растворялись обратно в небытии. Я думал периодически надиктовать что-нибудь пятницы, чтобы записал, но забывал об этом прежде, чем поток мысли достигал языка. Алексей Карамазов. В мозгу эхом повторялось имя человека, которого я искал. Карамазов демонстрировал в семинарии поразительные достижения. Должно быть от природы расположенный к этой области человек. Прошел Сибирь и оттуда отправился в Афганистан. Что же он увидел? А что сейчас вижу я? Снег, сплошной снег, в котором теряются верх и низ. Даже когда небо проясняется и светит синевой, мое восприятие уже нарушено. В горах небесная голубизна становится пронзительнее, а чувство реальности напротив истончается. Должно быть, именно в подобном состоянии агнозии человек чаще всего прикасается к мистическому. Наш внутренний бог, вероятно, обитает в нашем внутреннем Эдеме. Рай для мертвецов, мертвый Адам. Мне вспомнилась леди, которую я встретил ночью в хайберском проходе. Она неожиданно предупредила меня об Адаме и ушла, не удостоив внимания мое запоздалое недоумение. Тот мужчина с ней, что представился батлером, отвесил снобский поклон, вежливо улыбнулся и тоже растворился во тьме. Взгляд отдали, будто пронзает мир» такой холодный и безразличный, как у изваяния, что способна обращаться к душам мертвых. Супруга ли она тому пинкертонцу, любовница или коллега, я не знаю, но раз она способна ворваться в самую гущу боя, хладнокровно восседая в карете, то, во всяком случае, это неординарная персона. Я не рассказал своим попутчикам об этой встрече, при случае только спросил про Адама. «Адам», — задумался Барнаби. Я слышал, что на горе в Цейлоне есть след от его ноги. Хотя в зависимости от религии кто-то считает, что это нога Шивы, а кто-то, что Будды. Но там это там, а тут-то земли Пресвитера Иоанна. Здесь где-то рядом был Эдем. При слове «здесь» он обвел пространство рукой. Пресвитер Иоанн – имя правителя легендарного христианского государства, которое, согласно европейским средневековым преданиям, располагалось на востоке. Когда мусульмане теснили христиан в западном мире, он якобы привел большое войско на подмогу единоверцам. «Адам», — задумчиво произнес Красоткин, — «вы о его могиле?» Разговор свернул в несколько неожиданное русло. «Мне не понять, что творится на душе у человека, который при упоминании первого из людей прежде всего думает о месте его захоронения. Я, тем не менее, кивнул». «Ну...» — начал Красоткин. «Иудеи считают, что он покоится в Хевроне». Католики, что над Кальварией. Но над Кальварией, вы имеете в виду Голгофу? Считается, что храм гроба Господня построен на черепе. Кровь Иисуса Христа, второго Адама, должна была омыть кости первого, потому и захоронили его череп в этом месте, а потом назвали Калварией черепом. Я не стал расточать комплименты его познаниями, и Красоткин продолжил. В России некоторые полагают, что могила Адама находится близ плато Гиндукуша. Хотя, конечно, это народное предание тюркских народов. Мой учитель Николай Федоров недавно раскопал в Москве, в Румянцевском музее, при любопытнейший документ «Апокриф на иврите», «Апокалипсис Моисея» или «Книга Адама и Евы». И там сказано, где покоится Адам? Как вам известно, канонические тексты обходят этот вопрос стороной. Федоров утверждает, что в апокалипсисе эти сведения содержатся, пусть и в зашифрованном виде. А Карамазов об этом знал? «С неожиданным даже для меня самого волнением я приблизился к русскому юноше, а Красоткин прижал руки к груди. Полагаю, что так. Он очень коротко общался с господином Федоровым, пока жил в Москве. Может, поэтому? Что поэтому? Решил построить царство». У Красоткина округлились глаза, он дважды взмахнул длинными ресницами и согнулся пополам от хохота. Когда смех наконец отпустил его, он, утирая слезы, сказал, «Никогда бы не подумал, что у вас столь богатое воображение. Карамазов ищет захоронение Адама, чтобы его реанимировать, и для того проник в гендукуш, а в качестве чернорабочих прихватил с собой мертвецов. Право слово, просто прелесть, что такое? И вовсе не обязательно так смеяться». Красоткин с большим трудом вернул себе серьезное выражение лица, но, едва взглянув на меня, снова рассмеялся. «Ох, прошу прощения! Второй раз так смеюсь за последнее время. Удивительно, что эта идея пришла в голову аж двум людям. Только умоляю, не думайте, что этот второй человек я. Нет, ну это ж надо придумать, Алеша хочет воскресить Адама». «А кто же тогда второй?» Красоткин перестал смеяться, выждал театральную паузу. Уловив мой взгляд, пожал плечами и ответил. «Федоров, даже письмо мне написал, чтобы я, если отправлюсь в Гиндукуш, внимательно смотрел по сторонам. Эта местность очень его интересует. Он большой сторонник на теории о языковой макросемье». «Макросемье?» — как попугай повторил я, сбитый с толку очередной переменной темы. «Знаете про языковые группы? Вы наверняка в курсе, что в санскрите много протоформ в сравнении с европейскими языками. А язык — это язык-предок еще на ступеньку выше, предок всех индоевропейских языков. Мой учитель считает, что он зарождался где-то здесь, в Гиндукуше. Закончив свое объяснение, приосанившийся был Красоткин снова согнулся от хохота. Лично я нахожу, что люди выглядят куда нелепее, когда дважды смеются над одной и той же шуткой. «Адама и его могила. Первый человек, первые слова». Если род людской зародился в Эдеме, то и язык у всех людей поначалу был общий. Он распространился по всей земле, но раскололся, когда рухнула Вавилонская башня. Адамов язык, тот, на котором он назвал всех животных. Эдем и могила Адама. Пламенный меч, что охраняет райский сад от живых людей. Первая смерть, первый мертвец. Я будто сплю и бреду в своем окоченелом сне. Слова путались в голове, осколки разных были, сплавлялись в единый ком и врастали в горный пейзаж вокруг.